Глава двадцать Это была самая долгая ночь в короткой жизни Фрэнсен. Объятия Бри ослабели, и её руки были холодны, как лёд. Монти был так же холоден, холоден и тяжёл. И всё это время Фрэнсен продолжала сидеть в бадье. Изо всех сил стараясь не заснуть и дрожжа от ужасной сырости. Она не могла понять, сколько времени прошло. Ей казалось, что колодец — это маленькая пещера, а звезды над головой — кончики сталактитов. Она уже много часов сидела в молчании. Ночь была совершенно тиха, и все звуки разносились далеко-далеко. Фрэнсин вздрогнула, подумав, что она, должно быть, заснула. До неё доносились приглушённые звуки. Хлопали дверки шкафов, затем послышалось глухое бухтение, как будто кто-то волочил что-то по ступенькам. «Где ты была?» — невнятно пробормотал отец. Послышался звон бутылки, ударившийся о стакан. Он опять пил. «Я собрала твою сумку». «Мама». Её голос звучал по-другому. Это был не тот мягкий голос, к которому привыкла Фрэнсин. Как будто мама превратилась в совершенно другую женщину. Жёсткую и холодную. «Зачем?» «Затем, что ты уйдёшь отсюда». «Что?» «Нет!» «Ты уберёшься отсюда, Джордж!» Голос мамы сочился презрением. «Когда ты уйдешь, я позвоню в полицию и скажу им, что это ты убил Монти». «Говорю тебе, это сделала твоя сучка! Моего Монти убила Бри!» Бри не делала ничего подобного. «Это был ты, и так я и скажу полиции, когда вызову их!» «Ты думаешь, я дурак?» — огрызнулся отец. Он тчился командовать, Его голос окреп, и в нём зазвучали хитрые нотки. «Ты пытаешься вертеть мной. Ты всегда была коварной сукой. Ты что-то сделала, да? Ты и твои гнусные растения? Ты что-то сделала, чтобы у нас рождались только девки, а когда родился мальчик, ты сделала так, что он умер!» «Хрязь!» Фрэнсин потрясённо ахнула. Её глаза округлились. «Это что же?» «Мама ударила отца?» «Ты должен убраться сейчас же!» В голосе мамы не было жалости. В нем слышался только лед. «Если ты не уйдешь, я убью тебя!» Она говорила тихо и зло. «Ты называешь меня ведьмой, и я буду ведьмой. Всякий раз, когда я буду ставить перед тобой тарелку с едой, ты не будешь знать, какой кусок убьет тебя. Первый, второй или третий». Ты никогда не узнаешь, какой яд я положила в твой виски, чтобы твои кошмары стали реальностью. Ты никогда не узнаешь, не положила ли я что-то на твою подушку, чтобы, проснувшись, ты обнаружил, что у тебя из ушей идет кровь. Если ты сейчас же не уйдешь, то я убью тебя, Джордж Твейт. Я буду убивать тебя медленно и так мучительно, как только смогу. Царапнули ножки отодвигаемого стула. Тот -то опрокинулся. «Ты этого не сделаешь!» Испуганно проговорил отец. «Не посмеешь?» «Посмею. И еще как. И с удовольствием посмотрю, как ты будешь умирать в муках». «Ты ведьма! Ведьма!» «Да, я ведьма». «Уходи, Джордж». И не возвращайся. Здесь тебе никто не будет рад. Из кухни донеслись быстрые и лёгкие шаги мамы. Когда ты уйдёшь, я позвоню Сэму Вудалу. Возьми вот это. Что это? Еда. Она тебе пригодится. Последовала пауза. И поможет тебе остаться в живых. В мамином голосе зазвучали странные нотки, как будто она сообщала ему какой-то секрет. Послышалось звяканье металла. «Вот все деньги, которые у нас есть. Возьми их и убирайся. Убирайся так далеко, как только можешь». Фрэнсин напрягла слух, отчаянно желая, чтобы отец обезял деньги и еду и убрался. Их шаги, одни тяжелые, другие легкие, удалились в глубь дома. После этого время в колодце шло медленно. Иногда Ффрэнсен казалось, что из дома доносится какой-то звук. Как будто кто-то зовет ее, но так тихо, что она не может разобрать слова. Она не знала, ушел отец или нет. Она не слышала звуков открываемой и закрываемой двери, которые свидетельствовали бы о его уходе. Она продолжала держаться за цепь и за Монти. Руки Бри больше не обнимали ее, но Бри по-прежнему была рядом и продолжала шептать Фрэнсен на ухо: "Не шевелись, не шуми, сиди тихо, как мышь, не дай ему найти нас, ни звука, инжирка". Фрэнсен не шевелилась. Не тогда, когда она услышала, как мать вышла ночью во двор, зовя её и Бри. Ни тогда, когда Мэдлин заплакала и мать торопливо ушла. Не тогда, когда со стороны дороги на Хоксхед послышались топот тяжёлых ботинок и голоса. Ни тогда, когда эти голоса наполнили лес. Фрэнсин не отвечала, когда эти голоса звали её. Она продолжала сидеть неподвижно, обнимая холодное тело Монти, оцепенелая и изнеможенная. Она не отрывала глаз от стены колодца, не шевелясь. Мало-помалу расцвело. Сначала темнота посветлела, стала серой. Затем по небу разлилось красное свечение. Потом засияло солнце. Опять слышались голоса. Настойчивые, усталые, хриплые. «Их было так много!» Загремела цепь. Когда Бадью подняли, Фрэнсин продолжала все так же, что есть силы сжимать в объятиях Монти. Чьи-то руки отцепили ее от ее брата. Послышались крики ужаса. Затем раздался ужасный вопль Эленор, когда из колодца было вытащено тело Бри. Бри и Монти положили на каменные плиты двора. Последовал момент ужаса, когда Фрэнсин уставилась на сестру, но страх тут же прошел, когда она услышала шепот Бри. «Я по-прежнему здесь. Я здесь, Инжирка!» С Бри все в порядке, она рядом. Это не Бри лежит на земле. На Фрэнсин снизошло теплое онемение. Как же хорошо ничего не чувствовать! Мать истошно вопила. Затем крепко обняла ее. Над ней наклонился какой-то мужчина, заговорил с ней. У него были голубые глаза и густые-прегустые брови. Он спрашивал ее, как она себя чувствует. Фрэнсин просто смотрела на его брови и не отвечала. У нее не было слов. Она не понимала, что происходит». Ведь вчера был просто еще один день. Просто еще один день. Во дворе бегали люди, узнавшие о том, что их нашли. Они задавали вопросы полицейскому, и Эленор толпились вокруг тел Бри и Монти. Фрэнсин узнала многих из них. Все они были изнеможены и покрыты грязью. Всю ночь рыскали по лесу. На лицах одних было написано «облегчение», другие плакали. Фрэнсин увидела, как из леса выбежала мисс Кевендиш. Затем в ужасе остановилась, не в силах поверить тому, что видели её глаза. Фрэнсин держала маму за руку, пока мама и полицейский разговаривали. Люди смотрели, как мама плачет, и на их лицах было написано «сочувствие». Мужчина с густыми бровями — Попытался опять поговорить с ней. Он спрашивал ее, где Агнес, разина и Виола. Фрэнсин смотрела на него молча. Это был глупый вопрос. Сестры находились в своем тайном месте. Затем мама опустилась перед ней на колени. На ее осунувшемся лице читалось отчаяние, и она тоже хотела знать, куда подевались сестры. Фрэнсин сказала бы ей... если б знала ответ. Но она не знала. Этот секрет был известен только Бри. толпа опять разошлась, отправившись на поиски Виолы, разины и Агнес. Фрэнсин не знала, сколько еще времени прошло, но солнце грело ее плечи, когда она и Бри поднялись на второй этаж и вместе улеглись в кровать. Стоя на коленях и крепко обхватив живот, Фрэнсин рыдала, охваченная воспоминаниями, которые все обрушивались и обрушивались на неё. Это продолжалось часами. Люди обыскивали дом, звали сестер, затем их крики переместились в сад, в лес. Бри носилась по ее спальне точно маленький смерч, сбивая со стен картины, в ванной. Она была возбуждена, но не могла сообщить Фрэнсин, почему. Затем всё это хождение прекратилось. Полицейские и люди из поискового отряда ушли, и Элинор сидела на кухне молча, в отчаянии уставившись в стену. Фрэнсин замотала головой, пытаясь избавиться от этих воспоминаний, но они всё приходили и приходили. Похороны Бримонти... В них участвовали всего четыре человека — Фрэнсин, Мэдлин, Элинор и мисс Кевендиш. Но на кладбище зашла только мать. Она сама выкопала могилы и сама перенесла маленькие гробики. Фрэнсин смотрела на неё из сада, держа мисс Кевендиш за руку, а Мэдлин спала в своей коляске. Затем последовали годы молчания. И все это время Бри оставалась с ней, ее единственная подруга, казавшаяся ей более реальной, чем живые люди. Как же она могла забыть, что Бри — ее сестра? Но потом даже эти воспоминания угасли. Три года Фрэнсин не говорила. Она не задала ни единого вопроса, ни об отце, ни о том, что произошло. Со временем она забыла. Забыла про Бри, забыла про Монти, забыла про них всех. И снова начала говорить. «Ничего из этого не произошло бы, если б я просто не выпускала Монти из виду», — шепнула она Констейблу, который стоял на коленях рядом с ней, не отводя глаз от ее лица. Я никогда не спрашивала, Бри, где они. Она это знала. Она сказала мне, что спрятала их. Я могла бы ее спросить, но не спросила. Я могла бы спасти моих сестер. Они умерли, потому что я не спросила. «Вам тогда было пять лет», — сказал Констейпл. «Вы не можете винить себя в том, что произошло. Вы были ребенком». Но эти слова ничего не значили. Фрэнсин терзала чувство вины. «Неважно, что это был несчастный случай. Неважно, что тогда ей было всего лишь пять лет. Ее брат погиб из-за неё И косвенным образом именно из-за неё умерли ее три сестры. Если бы Бри не спустилась в колодец и не умерла, если бы вместо нее умерла она сама...» Если бы она не выпускала братика из виду, как ей было сказано, если бы, если бы, если бы... Фрэнсин Твейд, всегда державшая свои эмоции в узде, дала волю чувств вины, которое она носила в себе пятьдесят лет и разразилась слезами. Это чувство вины подмешивалось во все, что она испытывала до сих пор. сплелось с яростью от всех слышанных ею прежде ехидных замечаний, с горем от смерти матери, с радостью, приносимой ей ее садом. Все эмоции, которые она никогда не выказывала, выплеснулись из нее. Горе, радость, разочарование и пересиливающее их все чувство вины. И Констейбл не мешал ей плакать. Он обхватил одной рукой ее плечи и прижимал к себе, содрогаясь вместе с каждым сотрясением ее тела. Ренсин плакала так, как никогда не плакала прежде. Она оплакивала своих мертвых, оплакивала трагедию, которая разрушила ее семью 50 лет назад. Она плакала до тех пор, пока не почувствовала, что в ней ничего не осталось. Констейбл еще долго молчал после того, как она затихла, ибо в ней не было ни эмоций, ни слов. «По крайней мере, теперь вы знаете, что ваша мать не травила вашего отца», — тихо сказал он. Его лицо было серо в сумраке, который окутал их, хотя ни он, ни она не заметили, что стемнело. Я думала, что она отравила его. Фрэнсин говорила хрипло. Горло у нее было сдавлено и болело. Я слышала, как она грозилась убить его, если он не уйдет, и, должно быть, запомнила эту угрозу, как будто она выполнила ее». Замолчала, перебирая свои воспоминания и сопоставляя их со всем тем, что ей удалось узнать о последней неделе жизни отца между его уходом из Твейт-Мэннер и его смертью. Думаю, она всё-таки отравила его. Отложена. Она отдала ему еду с собой, когда он ушёл. И в его поведении в лечебнице... Проявлялись все симптомы отравления. Она пыталась сделать так, чтобы он никогда не смог вернуться. Бедная ваша мама. Подумать только. Она так и не узнала, что ваши сестры мертвы, и их тела лежат в вашем доме. Сперва мама думала, что Джордж забрал их с собой. Фрэнсен была потрясена. В детстве это никогда не приходило ей в голову, но сейчас, будучи взрослой, она все поняла. Но потом она узнала, что это не так, потому что он вернулся, — прошептала она.